Откровенно преследуя злую цель, он ни на миг не терял осторожности, пользовался приемом ложной атаки и всеми тонкими уловками, какие имеет в запасе искусство обороны, а тем временем готовил отчаянный выпад, который должен был привести нашу встречу к кровавой развязке. Я со своей стороны дрался сперва довольно спокойно. Я был горячий вспыльчив, но не зол, а две-три минуты ходьбы «Дали мне время рассудить, что Рэшли, племянник моего отца, сын дяди, который был ко мне по-своему добр, и гибель его от моей руки, будет большим горем для всей нашей семьи. Поэтому я сначала пытался только обезоружить противника, полагаясь на свое превосходство в искусстве фехтования. Я думал, что сделаю это без труда, однако мне пришлось убедиться, что силы наши равны». Два-три фортеля, гибельного следствия которых я едва избежал, заставили меня отнестись к поединку с большей осторожностью. Постепенно явные посягательства Рэшли на мою жизнь ожесточило меня, и теперь я отвечал на его выпады почти с такой же яростью, с какой дрался он, так что поединок, по всей видимости, должен был иметь трагический исход, и я сам едва не пал его жертвой. Делая сильный выпад, я поскользнулся, и не успел оправиться и отпарировать как надо удар, которым ответил мне противник. Все же удар не достиг цели. Шпага Рэшли проткнула спереди мой камзол, слегка задела ребра и вышла сзади, продрав кафтан. Но Эфес ее сильно ударил меня в грудь. Я почувствовал жестокую боль, и одно мгновение был уверен, что получил смертельную рану. В жажде мести я вплотную сцепился с врагом, схватившись левой рукой за Эфес его шпаги и отводя назад свою, чтобы вернее пронзить противника. Нашу смертельную схватку прервал посторонний человек. Он бросился между нами и, оттолкнув нас в разные стороны, воскликнул громко и властно. «Как? Сыновья отцов, вскормленных одной грудью, готовы пролить братскую кровь, точно они друг другу чужие? Клянусь рукой своего отца, я изрублю в куски первого из вас, кто вздумает ударить другого». Я глядел в изумлении. Говоривший был никто иной, как Кэмпбелл. Он обнажил палаш чешевидной рукоятью и, говоря быстро, вертел им над головой, словно в подкреплении своих слов. Рэшли и я молча глядели на неожиданного посредника, который продолжал увещевать нас каждого по очереди. «Неужели, мистер Фрэнсис, вы предполагаете восстановить кредит вашего отца?» перерезав горло вашему двоюродному брату или дав себя заколоть в саду Глазговского колледжа. А вы, мистер Рэшли, как вы думаете, станут люди вверять человеку свою жизнь и достояние, если он в такое время, когда ему поручено большое политическое дело, ввязывается и в драку точно пьяной Гилли? Нечего, молодой человек, смотреть на меня волком. Если вас разбирает злоба, сорвите ее на себе самому. «Вы зазнаетесь, пользуясь моим теперешним положением», — ответил Рэшли. «Иначе вы не посмели бы вмешаться в дело, где задета моя честь». «Та-та-та! Я зазнаюсь! Как я могу зазнаваться? Вы, может быть, богаче меня, мистер Росбалдистон, охотно допускаю. И, может быть, из нас двоих вы более ученые, не спорю. Но, думается, вы непорядочнее меня и родом не выше. И для меня будет большой новостью, если скажут, что в нем вы со мной равны». «Я не посмел бы. Смелости тут и не требовалось. Мне, думается, я на своем веку бывал в не менее жарких схватках, чем любой из вас, и, сделав утром дело, не вспоминал о нем за обедом. Будь у меня под ногами горный вереск, а не мощенная улица, или, что немногим лучше, усыпанная гравием дорожка, тогда моей смелости не было бы и речи, и сами вы с трепетом слушали бы мою отповедь». Рэшли к этому времени вполне овладел собой. «Мой двоюродный брат», — сказал он, — «не станет отрицать, что сам вызвал меня на ссору. Я ее не искал. Я рад, что нас остановили раньше, чем я успел более сурово наказать его дерзость». «Вы ранены, молодой человек?» — спросил Кэмпбелл с явным участием. «Легкая царапина», — отвечал я. «Если б не ваше вмешательство, моему кузену недолго пришлось бы хвастаться, что он нанес ее мне». «Что правда, то правда, мистер Рэшли», — сказал Кэмпбелл. «Холодная сталь уже готова была познакомиться с кровью вашего сердца, когда я перехватил правую руку мистера Фрэнка. Но не сопите вы, как свинья, играющая на корнете из любви к искусству. Пройдемтесь со мною. У меня есть для вас новости, и вы придете в себя и простынете, как похлебка МакГиббена, когда он выставляет ее за окно». «Простите, сэр», — сказал я. «Мне не раз представлялся случай убедиться в вашем добром расположении ко мне». Но я не должен и не стану упускать из виду этого человека, пока он не вернет мне средства, которые были назначены на уплату по обязательствам моего отца и которыми он вероломно завладел».